834-я ночь. Когда же настала 834-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливой царь, что, когда халиф и рыбак кончил петь, он понес корзину на плече и пошел, и шел до тех пор, пока не вошел в город Багдад. И когда он вошел, люди узнали его и стали ему кричать, говоря, что с тобой, о халифа. Но халифа не обращал ни на кого внимания, пока не пришел на рынок менял. И он прошел мимо лавок, как наказывала ему обезьяна, и заметил того еврея. И увидел, что он сидит в лавке, а слуги прислуживают ему, и он точно царь из царей Хорасана. И, увидав еврея, халифа узнал его и подошел, и остановился перед ним, и еврей поднял к нему голову и узнал его и сказал, «Привет тебе, о халифа! Какое у тебя дело и чего ты хочешь? Если кто-нибудь с тобой заговорил или поспорил, скажи мне». Я пойду с тобой к Вали, и он возьмет для тебя с него должное. — Нет, клянусь жизни твоей головы, о начальник евреев, — ответил халифа. — Со мной никто не заговаривал, но я вышел сегодня из дому на твое счастье и пошел к реке и закинул сеть в тигр, и поймалась вот эта рыба. И он открыл корзину и бросил рыбу перед евреем. И когда еврей увидал ее, он нашел ее прекрасно и воскликнул «Клянусь Торой и десятью заповедями». Я вчера спал и видел во сне, что я стою перед девой, и она говорит мне, знай, о Абу-Саадат, что я послала тебе хороший подарок. Наверное, подарок — это рыба, без сомнения. И затем он обернулся к халифе и спросил его, заклинаю тебя твоей верой, видел ли ее кто-нибудь, кроме меня. И халиф ответил, нет, клянусь Аллахом, клянусь Абу-Бекрам правдивым, о начальник евреев, ее не видел никто, кроме тебя». И еврей обернулся к одному из своих слуг и сказал ему «Пойди сюда, возьми эту рыбу и ступай с нею домой, и пусть суада ее приготовит, сжарит и поджарит к тому времени, как я кончу работу и приду». И халифа тоже сказал ему «Ступай, мальчик, и пусть жена хозяина изжарит часть рыбы, и поджарит часть ее». И слуга отвечал «Слушаю, повинуйся, господин». И затем он взял рыбу и пошел с ней домой. А что касается еврея, то он протянул руку с динаром и дал его халифе Рыбаку. Говоря, возьми это себе, у халифа, и трать на твою семью. И когда халиф увидал динар у себя в руке, он воскликнул слава властителю власти. Точно он никогда в жизни не видал ни кусочка золота. И взял динар и прошел немного. Но потом он вспомнил наставление обезьяны и вернулся и бросил еврею динары, воскликнул. Возьми твое золото и отдай людям их рыбу. Разве люди для тебя посмешище? И еврей, услышав его слова, подумал, что он с ним шутит, и дал ему два динара, сверх первого динара. Но халифа сказал, «Подавай рыбу без шуток, разве ты не знаешь, что я продаю рыбу за такую цену?» И еврей протянул руку еще к двум и сказал халифе, «Возьми эти пять динаров в уплату за рыбу и брось жадничать». И халифа взял деньги в руку и ушел с ними, радуясь. И он смотрел на золото, дивясь на него и говоря, «Слава Аллаху!» Нет у халифа Багдада того, что есть у меня в сегодняшний день. И он шел до тех пор, пока не пришел к началу рынка. И тогда он вспомнил слова обезьяны и наставление, которое она ему дала, и вернулся к еврею и бросил ему золото. — Что с тобой, халифа, что тебе нужно? — Ты хочешь взять свои динары дирхемами? — спросил его еврей. И халифа сказал, — Я не хочу ни дирхемов, ни динаров. Я хочу только, чтобы ты отдал мне чужую рыбу. И еврей рассердился и закричал на халифу и сказал, «О, рыбак, ты приносишь мне рыбу, не стоящую и динара, а я тебе даю за нее пять динаров, а ты недоволен, бесноватый ты, что ли? Скажи мне, за сколько ты ее продаешь? Я не продам ее ни за серебро, ни за золото, я продам ее только за два слова, которые ты мне скажешь», — ответил халифа. И когда еврей услышал эти слова, глаза его поднялись к темени, у него захватило дыхание, И он заскрежетал зубами и крикнул, «О, обрезок мусульман! Разве ты хочешь, чтобы я расстался с моей верой ради твоей рыбы и желаешь испортить мою религию и исповедание, в котором я нашел прежде меня моих отцов?» И он кликнул своих слуг. И когда те появились перед ним, сказал им, «Горе вам! Вот перед вами этот злосчастный. Разбейте ему затылок за трещинами и умножьте его муки побоями». И слуги набросились на халифу с побоями и били его до тех пор, пока он не упал возле лавки. И тогда еврей сказал им, отпустите его, чтобы он встал. И халифа вскочил на ноги, словно с ним ничего не было. И еврей сказал ему, говори, что ты хочешь в уплату за эту рыбу, и я тебе дам. Но ты не получил от нас сейчас ничего хорошего. Не бойся за меня из-за побоев, хозяин. Я съедаю столько ударов, как десять ослов, сказал халифа. И еврей рассмеялся его словам и воскликнул. «Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, что ты хочешь, и клянусь моей верой, я дам это тебе». «Не удовлетворит меня, как плата от тебя за эту рыбу, ничто, кроме двух слов», — ответил халифа. И еврей сказал, «Я полагаю, ты хочешь, чтобы я принял ислам». «Клянусь Аллахом, мой еврей», — ответил халифа, «если ты станешь мусульманином, твой ислам не поможет мусульманам и не повредит евреям, а если ты останешься нечестивым, твое нечестие не повредит мусульманам». и не поможет евреям, но вот чего я от тебя требую. Встань на ноги и скажи «Засвидетельствуйте, о, люди на рынке, что я променял обезьяну халифы рыбака на мою обезьяну и мою долю в жизни на его долю и мое счастье на его счастье». «Если это и есть твое желание, то оно для меня легко», — сказал еврей. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь.